Глава 1. Жестокий вождь книгачей. Жестокий вождь – бездушный политик, параноик, бессердечный бюрократ идеологический фанатик. В известной мере Сталин соответствовал всем этим стереотипам. Но он был также и интеллектуалом, посвятившим себя чтению, писательству и редактуре, деятельности, которую он совмещал с проводимыми им встречами и публичными выступлениями. Тексты, написанные и произносимые, были его миром. Учитывая масштаб его злодеяний в роли лидера Советского Союза, естественно воображать себе Сталина монстром, который яростно обрушивается на своих противников, предает бывших товарищей, прислушивается к выбитым пыткам признаниям, подписывает расстрельные списки, остается глух к мольбам невинных и хладнокровно игнорирует колоссальные человеческие жертвы, принесенные для устройства его коммунистической антиутопии. Тем не менее, моральное отвращение не поможет нам понять то, как и почему Сталин мог сделать то, что сделал. В этой книге Сталин рассматривается с разных точек зрения и как убежденный идеалист, и как активист-интеллектуал, ценивший силу идей не меньше, чем силу власти, и беспрестанно занимавшийся самообразованием. Человек безустанного ума, который читал во имя революции вплоть до самого конца своей жизни. В книге рассказывается история создания, разделения и частичного воссоздания личной библиотеки Сталина. Изучаются книги, которые Сталин читал, то, как он их читал и чему они его научили. Исаак Дойчер, один из наиболее ранних и влиятельнейших биографов Сталина, считал, что его социализм был хладнокровным, трезвым и жестоким. Ключевая особенность нашего изучения Сталина как читателя – это взгляд на ту эмоциональную силу, которой были пропитаны его идеи. Сквозь книги, на полях которых остались сталинские заметки, мы можем взглянуть на чувства этого человека и важнейшие для него идеи. Не психоз, а сила личной сталинской системы убеждений позволила ему реализовать и поддерживать варварские методы модернизации Советской России. Безусловно, Сталин ненавидел тех, кого считал врагами – буржуазию, кулаков, капиталистов, империалистов, реакционеров, контрреволюционеров, предателей, но их идей он ненавидел куда больше. Исходя из определения данного Эл Альваросом термину «интеллектуал», Сталин – человек, для которого идеи имеют эмоциональное значение, Альварес – псевдоним британского поэта, прозаика, эсэиста и критика Альфреда Альвареса, 1929-2019. Получил в Оксфорде степень бакалавра английского языка, преподаватель Принстонского университета. Этот взгляд на природу сталинской интеллектуальности идет рука об руку с идеей, что он был и просвещенным революционером – научным социалистам, который верил, что социализм ⁇ это разумная и достижимая научными методами цель, и одновременно с этим представителем романтизма эпохи постпросвещения, который считал, что социализм можно построить лишь посредством борьбы, мобилизации и полной самоотдачи. Сталин глубочайшим образом прочувствовал то, к чему нужно стремиться, так что не стоит удивляться, что он считал эмоционально основанную мобилизацию личности жизненно важным инструментом достижения совершенно рационалистических целей и полностью понимал мобилизующую роль эмоций. Для Сталина социалистическая борьба была глубоко личным и волюнтаристским проектом, и когда результаты этой борьбы его разочаровывали, он неукоснительно находил виновных среди людей. Наверняка Сталину были бы близки слова Фиделя Кастро, что, хотя социализм имеет множество недостатков и недочетов, недостатки эти кроются в людях, а не в системе. Часто можно услышать, что Сталин был психопатом, у которого отсутствовало какое бы то ни было сочувствие к жертвам его репрессий. Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика. В этом часто цитируемом выражении, которое якобы произнес Сталин, кристаллизируется идея, что, будучи интеллектуалом, Сталин мог как рационализировать репрессии своей власти, так и абстрагироваться от них. На самом же деле он обладал высокоразвитым эмоциональным интеллектом. Что в нем отсутствовало, так это понимание или сострадание к тем, кого он считал врагами революции. Эмпатия у Сталина была в избытке, он использовал ее, чтобы представлять худшее в людях, воображая многочисленные несуществующие измены и предательства, ключевую составляющую большого террора, что пронесся по советскому обществу в 30-х годах арестами, ссылками, расстрелами миллионов невинных людей по политическим обвинениям. В последующие годы случались многочисленные, но менее массовые репрессии, вплоть до кульминационного дела врачей в начале 1950-х, когда десятки медиков, большинство из которых были евреями, были арестованы за предполагаемую попытку заговора с целью убийства советских лидеров. Среди тех, кого коснулись последние волны репрессий, был Александр Поскребышев, бессменный личный секретарь Сталина и генерал Николай Власик, отвечавший за безопасность его семьи. Как многие общественные деятели политики, Сталин был субъектом, сконструированным извне, движимый политическими интересами личностью, чей внутренний мир был сформирован публичностью и выбранным идеологическим окружением. Сталин, словно актер, работающий по системе Станиславского, вживался во множество ролей в представлении длиной в жизнь. Интериоризация политических «я» началась у Сталина с юношеского увлечения национализмом и популизмом, что добавило некоторые романтические черты в его натуру. Позднее, став закаленным большевиком и пропагандистом, он пересобрал себя в интеллигента и практика, посвятившего свою жизнь просвещению и организации масс. Опыт революционных потрясений 1905 и 1917 годов сделал его привычным к политическому насилию. Но лишь гражданская война, в ходе которой Сталин применял жесточайшие методы большевистского террора, приучила его к огромным человеческим жертвам и стала точкой перехода от революционера-романтика к беспощадному функционеру-политику. Когда в апреле 1922 года Сталина избрали генеральным секретарем ЦК РКПБ, он превратился в идеального администратора советского государственного аппарата, который помогал создавать и которому служил. Советский режим был в первую очередь бюрократической машиной, и основным массивом сталинского чтения были мириады документов, что проходили через кабинет Сталина ежедневно. И тем не менее он всегда находил время на свое личное собрание книг, брошюр и периодики. На документах Сталин неряшливо писал решения и указания. Самые же сокровенные его мысли и интересы приберегались для пометок, которые Сталин писал на полях книг в своей обширной библиотеке. Он без промедления выносил приговоры авторам, но уважал их книги. Это видно потому, с каким чанием он эти книги комментировал, даже те, которые были написаны его врагами. Сталин редко читал для подтверждения того, что было ему и так известно или во что он верил. Он читал, чтобы узнать что-то новое. Государственные дела зачастую мешали его читательской жизни, однако не прекращали ее полностью. В разгар самых страшных государственных и международных кризисов Сталин нередко уделял время чтению, комментированию и редактуре той или иной книги. Читать во имя революции Сталин научился читать и комментировать прочитанное, когда учился в училище и семинарии. Однако в настоящую страсть это превратилось лишь, когда он попал в книжные магазины в Тбилиси, где имелся доступ к радикальной литературе. Книги обратили его в социалистическую веру и привели в революционное подполье царской России. Сталин верил в трансформирующую силу книг просто потому, что раз уж книги смогли кардинально изменить его жизнь, то им под силу изменить и жизни других. С детства Сталин был ненасытным читателем. Как и полагается молодому политическому активисту и вдохновленному интеллектуалу, он в основном изучал коммунистическую литературу, в особенности Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также сочинения лидера большевистской фракции внутри РСДРП, которой принадлежал и Сталин Владимира Ленина. запоим читал также русскую и западную классику. Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, Шекспир, Сервантес, Шиллер, Гейна, Гюго — Такеры и Бальзак. После смерти Ленина в 1924 году Сталин сконцентрировался на работах своих противников по борьбе за место преемника основателя Советского государства Лева Троцкого, Григория Зиновьева, Лева Каменева и Николая Бухарина. В 1930-х годах интерес Сталина сместился в сторону советской литературы. Он читал послереволюционные произведения Максима Горького, Александра Фадеева, Алексея Толстого, Ильи Иренбурга, Исаака Бабеля и Михаила Шолохова. Еще одним большим интересом Сталина была история международного революционного движения. В 1919 году большевики основали Коминтерн для разжигания мировой революции. Сталину нравилось давать стратегические и тактические советы прибывающим в Советский Союз иностранным коммунистам. И он гордился своими знаниями о зарубежных странах, во многом почерпнутыми из книг. Неприходящим интересом была и военная стратегия. Во времена Гражданской войны Сталин служил большевистским комиссаром на фронте. В его обязанности входило контролировать как военные, так и политические вопросы. Позднее Сталин собирал и изучал работы основных военных стратегов Германии, Франции, Российской империи и СССР. Неудивительно, что этот интерес сделался первоочередным во времена Второй мировой войны, когда Сталин стал верховным главнокомандующим СССР. Особенно и увлекал опыт предшественника по званию генералиссимуса Александра Суворова и фельдмаршала Михаила Кутузова. Их портреты висели в кабинете Сталина в военные годы. Сталин также продолжал интересоваться и другими аспектами российской истории, особенно тем, как его правления соотносятся с правлением Ивана Грозного и Петра Великого. Изучал Сталина античную историю, в особенности становления и падения Римской империи. Сталин уделял немало времени чтению научных работ в области лингвистики, философии и политической экономии. После Второй мировой войны он неоднократно публично высказывался на темы генетики, социалистической экономики и языкознания. Особенно известна его публичная поддержка советского ботаника Трофима Лысенко, который утверждал, что окружающая среда и условия выращивания растений могут непосредственно влиять на наследственность. В личном же общении Сталин высмеивал мнение Лысенко о том, что каждая наука имеет классовый характер, и написал на страницах его доклада «Смешно». И математика, и дарвинизм. Книга — лучший подарок. Однажды ветер вырвал несколько страниц, из истрепанного, плохо переплетенного учебника истории младших сыновей Сталина Василия и приемного сына Артема Сергеева. Сталин наказал мальчишек, сказав, что учебник является собранием тысяч лет истории человечества, знания, за накопление которых люди платили кровью, информация, над которой десятилетиями работали ученые-историки. Настояв, чтобы дети склеили книгу, Сталин похвалил их, Вот сейчас вы поступили верно, теперь вы понимаете, как следует обращаться с книгами». Когда Артему было семь лет, Сталин подарил ему книгу Робинзон Круза «Даниэля Дефо», а годом позднее книгу «Джунглей» Киплинга. В книге «Дефо» Сталин написал «Дружку моему Томику с пожеланием вырасти сознательным, стойким и бесстрашным большевиком». Василию было предназначено стать летчиком, и на его 13-й день рождения в марте 1934 года Сталин подарил ему русский перевод книги «Война в воздухе» 1936 год, фантастический роман о войне будущего между Францией и Англией, написанным майором Гельдерсом. Под таким псевдонимом писал немецкий авиатор Роберт Кнаус. Юный Василий был не особо прилежным учеником, предпочитая учебе спорта. В июне 1938 года Сталин написал резкое письмо одному из учителей сына. Сталин описывал Василия как избалованного юнца посредственных способностей, который не всегда правдив и любит шантажировать слабых руководителей, несмотря на то, что и сам силой воли не отличаются. Василий также любил напоминать людям, чей он сын. Сталин посоветовал учителю держать Василия в ежовых рукавицах и не вестись на провокации. Сталин также подарил Василию книгу, публикацией которой он лично руководил, которую собирал и редактировал. Легендарный краткий курс истории ВКПБ. Книгу, которую изучали и читали десятки миллионов советских граждан. Василий изучал эту книгу довольно тщательно, цветными карандашами, помечая практически каждую страницу. Его усилия были вознаграждены, когда он блестяще сдал государственный экзамен по истории партии в 1939 году. Дочь Сталина Светлана была более трудолюбивым ребенком. В 1937 году Сталин подарил 11-летней девочке учебник истории СССР, а в 1938 и она получила свой экземпляр краткого курса. «Отец приказал мне прочитать его», — вспоминала Светлана. «Он хотел, чтобы я изучала историю партии, его версию истории партии». В отличие от своего брата, она так никогда и не дочитала курс. Он так скучен. И, узнав это, Сталин, по ее словам, был в ярости. Но Светлана прочла книги «Материализм и Империю критицизм Ленина и «Вопросы ленинизма Сталина», которые были в ее личной библиотеке. Книжная культура большевизма Подарки Сталина своим детям, равно как и его напутствие Василию Артему о том, как необходимо обращаться с книгами, восходят к большевистской печатной культуре и с ее глубоким уважением к письменным текстам. Сталин, вождь, который никогда не сжигал книги, пожалуй, оценил бы строки, которые написал Виктор Гюго в ответ на сожжение коммунарами библиотеки Лувра в 1871 году. «Ужель ты позабыл, что избавитель твой есть книга?» Книга там парит над высотой, сверкает, и куда прольет свой свет спокойный, там гибнут голод, скорбь и шафоты войны, где, говорит она, там больше нет рабов. Катерина Кларк отмечала, что Сталин, как и прочие большевики, испытывал невероятное почтение книги, которая являлась объектом поклонения в их секулярной вере. Катерина Кларк, 20 июня 1941 года, 1 февраля 2024 года. Австралийский ученый, специалист по истории СССР, работала в Ельском университете. Под сталинским руководством Москва стремилась стать Римом социализма. Центром мировой культуры, которая основывалась на печатном слове, но, безусловно, не исчерпывалась им. Придя к власти в 1917 году, большевики сразу же приступили к национализации печатной индустрии. Для них слова являлись выражением идей и вместе с радикальными действиями могли стать материальной силой, способной изменять не только общество, но и саму природу человека. В сталинской России писатели должны были помогать формированию системы мыслей и чувств новых советских людей, строящих социализм и коммунизм. «Есть и весьма нужны социалистическому строительству инженеры-металлурги, инженеры-строители, инженеры-электрики», — заявлял Сталин в 1934 году на Всесоюзном съезде советских писателей. «Нам нужны инженеры...» которые строят домны, нужны инженеры, которые строят автомобили, тракторы, но нам не меньше нужны инженеры, которые строят человеческие души. По словам Ленина, коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, то есть народной демократии и развитая индустриализация. Но был также и третий, критически важный элемент — всеобщая грамотность и культурное просвещение. Ленин говорил, Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке, без этого не может быть политики. Грамотность рассматривалась советским режимом и как средство индивидуального и коллективного освобождения от пут буржуазной идеологии, и как способ борьбы с культурной отсталостью в целях достижения высшей коммунистической сознательности. Лидеры-активисты большевиков и сами были полностью включены в эту революцию разума. Создание нового сознания, встроенного в коллективистскую культуру советской социалистической системы, было и их личной миссией. Придя к власти, большевики не изменили принципам постоянной революции чтения, образования и саморазвития. Они верили, что при социализме людям следует много читать, и со временем при становлении коммунизма люди станут читать еще больше. Ключевым фактором реализации идей Ленина должны были стать государственные библиотеки. Предполагалось создание широкой сети из десятков тысяч библиотек, читальных комнат и передвижных читален, которые должны были обеспечивать наличие книг и революционной литературы в 10 минутах ходьбы от каждого дома в стране. Указами советской власти определялось создание государственной системы библиотек по американо-швейцарскому образцу, быстрый открытый доступ к книжным полкам, межбиблиотечный обмен книгами, продолжительный рабочий день библиотеки и простая система получения и возврата книг. Частные библиотеки были национализированы, одновременно с этим происходила экспроприация крупных личных книжных коллекций. В годы Второй мировой войны немцы уничтожили или разграбили 4000 советских библиотек, и тем не менее к концу войны по всему Советскому Союзу насчитывалось 80 тысяч библиотек, из которых в одной лишь Москве было 1500. Чтобы удовлетворять читательские запросы, популярные книги издавались тиражами не менее чем в 100 тысяч экземпляров каждой. Среди ценностей, вывезенных Красной Армией из Германии в конце войны, были 13 вагонов книг для Московского государственного университета и 760 тысяч книг для главного хранилища страны – библиотеки имени Ленина. К 1948 году более 2,5 миллионов трофейных книг отправились на хранение или были выставлены на всеобщий доступ в 279 различных московских учреждениях культуры. Ленин предпочитал, чтобы люди читали книги в контролируемом общественном пространстве библиотеки, а не погружались в собирание частных коллекций. Тем не менее, это не касалось членов большевистской партии, среди которых поощрялось коллекционирование и чтение официально изданных работ Ленина и прочих советских лидеров. Большевики прекрасно понимали, что слова могут быть использованы как для поддержания их власти, так и для ее подрыва. Цензура, отмененная ими с приходом к власти, была полностью восстановлена к 1922 году. Цензура в России была отменена царским правительством по манифесту 17-30 октября 1905 года. Де-факто цензура не переставала существовать в Российской империи, а сменилась с предварительной на репрессивную. В годы Первой мировой войны была восстановлена военная цензура, отмененная Временным правительством. 4 -го, 17 -го ноября 1917 -го года контролируемый большевиками Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов принял закон об отмене свободы печати и национализации всех печатных средств. Режим становился все более и более авторитарным, и параллельно с ним строилась изощренная система цензуры, контролировавшая выпуск газет, журналов и все издательское дело в стране. Коммунистам было не просто следить за тем, что советские граждане думают, говорят или пишут, но они могли вполне эффективно контролировать то, что доступно к чтению. На пике своего могущества глав лид советский орган цензуры насчитывал тысячи сотрудников, разбросанных по всему Советскому Союзу. И не случайно коммунистическая система развалилась, когда Михаил Горбачев объявил политику гласности и отказа от цензуры в конце 1980-х. Интеллектуальная революция Горбачева, сила слов, выпущенные им на свободу, могла бы ужаснуть Сталина, но не удивить. Государственные библиотеки также играли свою роль в системе цензуры. В самых первых дней своего правления большевики рассылали по библиотекам циркуляры, неформально окрещенные Талмудами, указывающие, какие книги необходимо убирать с полок. Библиотечные чистки первых лет советской власти возглавляла жена Ленина Надежда Крупская. Одна из директив партии предписывала библиотекам избавляться не только от контрреволюционной литературы, но также и от просоветских материалов времен революции и гражданской войны, которые к тому моменту уже не соответствовали линии партии. «Уже в 1923 году Советская Россия отреклась от своих утопических идей прошлого», отмечал Питер Кеннес. В 1925 году Ленинградский «Гублит» выпустил список из 448 запрещенных по политическим и идеологическим соображениям книг, 225 из которых выпускались еще существующими на тот момент частными издательствами. крупская занималась не только запретом книг, но и созданием списков рекомендуемой для массового потребления литературы, в особенности детской. Большевики особенно старательно популяризировали среди масс чтение классической художественной литературы. В 1918 году в рамках серии «Народная библиотека» была запущена массовая печать книг для бесплатного распространения в Советской России. В том же году власти приняли предложение Максима Горького о переводах классики мировой литературы на русский язык. Горький предполагал выпуск тысяч переводов, однако же реализация его идеи была сорвана вполне прозаичным недостатком бумаги, вызванным гражданской войной. 30-е годы стали эпохой последовательных чисток книжных фондов. В 1938-1939 годах 16 453 издания, насчитывающих 24 138 799 экземпляров, были изъяты из библиотечных фондов и торгового оборота. Порой цензура на местах достигала такого размаха, что приходилось принимать обуздывающие ее меры. В 1933 году партийное руководство осудило широко распространившуюся практику создания закрытых фондов в библиотеках, которая приводила к недоступности для читателей огромного количества книг. Отмечалось, что книги могут изыматься из библиотек только в соответствии с инструкциями ЦК. В 1935 году Центральный комитет выпустил постановление ограничивающие массовые чистки библиотек и безразборные изъятия книг, которые вели к разграблению книжных фондов и вредили библиотекам. Возможно, речь идет о том, что в 1932 году Наркомпрос издал постановление о пересмотре книжного состава библиотек, в котором признавались ошибки в процессе библиотечных чисток. Постановление также предписывало сохранять по два экземпляра каждой изъятой книги в библиотечных спецхранах определенных крупных библиотек в институтах и органах высшей партийной власти. Библиотека Сталина. Кочевой образ жизни Сталина, революционера-подпольщика вплоть до прихода большевиков к власти не предполагал возможности создания у него постоянной библиотеки. Но потом его коллекция быстро выросла до тысяч томов. У Сталина был личный экслибрис, который представлялся на его книгах, однако сама по себе библиотека существовала больше как концепт и никогда не хранилась полностью в каком-то конкретном здании или месте. Сталин любил книги за предоставляемую ими информацию и идеи, и собирал он их не для выгоды или эстетики, и не для поддержания образа человека эпохи Возрождения. Его библиотека была живым архивом и хранилась в разных местах, где Сталин жил или работал. Поль Лафарк писал про Маркса, что книги для него были не роскошью, а инструментом ума. Это высказывание верное и в отношении Сталина. Сталин был не одинок в своей книжной страсти. Все лидеры большевиков — Ленин, Троцкий, Каменев, Зиноев и Бухарин — собирали книги. Маршал Жуков обладал библиотекой из 20 тысяч томов, а вот библиотека наркома Клима Ворошилова сгорела при пожаре на его загородной даче в 1949 году. Что касается библиотеки Сталина, то ей мало что угрожало, учитывая тот уровень охраны безопасности, которым был окружен вождь и его книга. В годы Второй мировой войны, когда гитлеровские армии подходили к Москве, библиотека Сталина была упакована и отправлена в Куйбышев, в Самару, на юге-востоке России, куда эвакуровались многие государственные органы в возможной оккупации столицы вермахтом. Дочь Сталина Светлану тоже вывезли в Куйбышев, однако летом 1942 года она вернулась в Москву и обнаружила сталинскую дачу, опустошенной и унылой. Библиотека отца была в Куйбышеве, и книжные полки в гостиной пустовали. В 1990-х писательница Рэйчел Полонский случайно наткнулась на остатки библиотеки одного из ближайших соратников Сталина, который долгие годы служил министром иностранных дел Вячеславом Молотова. Книги хранились в его старой квартире, расположенной прямо напротив Кремля. Полонский рассказывала, что вполне в духе посткоммунистической Москвы дорогую жилплощадь в центре города внук Молотова сдавал американскому банкиру соседу-писательнице. От коллекции Молотова оставалось лишь несколько сотен книг, но сохранившийся библиотечный каталог свидетельствовал, что в лучшие годы томов было порядка десяти тысяч. Полонский была удивлена эклектизмом и культурным разнообразием Молотовской библиотеки. Были там, конечно же, различные марксистские тексты, военные мемуары, книги по экономике и агрокультуре, за которые Молотов отвечал в должности советского премьера. В 1930-1941 годах Молотов занимал должность председателя Совета народных комиссаров СССР. Большая советская энциклопедия, краткий курс истории ВКПБ и русский перевод истории Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Книги по истории России и переписка императора Николая II соседствовали на полках с биографией Эдгара Аллана По и закатом Европы Шпенглера. Рядом с томами русской классической литературы и собраниями писем располагались книги Джозефа Конрада, Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Анатолия Франса, равно как и «Смерть Артура», Томаса Мэллори, иллюстрированные издания божественной комедии «Данте». Сталинская библиотека отличалась не меньшим разнообразием и более чем в два раза превосходила размером коллекцию молотов. Молотов на много лет пережил Сталина, скончавшись в 1986 году в возрасте 96 лет. Однако же от власти он был отстранен всего через 4 года после смерти вождя. В 1957 году он в ожесточенной партийной борьбе был побежден Никитой Хрущевым, наследником Сталина в череде руководителей СССР. Изгнанный из партийного руководства, Молотов был сослан послом в Монгольскую республику. Одной из причин раздора между Хрущевым и Молотовым была разница в их взглядах на историческое наследие Сталина. Молотов, признавая за Сталином некоторые ошибки, защищал конструктивную роль вождя в строительстве социализма в СССР. Хрущев же хотел осудить Сталина и культ его личности, что и было им сделано на закрытом заседании 20-го съезда КПСС, состоявшемся 25 февраля 1956 года. Речь Хрущева на закрытом заседании стала приговором и для сталинской библиотеки. План по превращению дачи Сталина в музей, прославляющий его жизненный путь, был отброшен навсегда, и книги по большей части разошлись по различным библиотекам страны. Тем не менее, советские архивисты и библиотекари сохранили и восстановили важную часть сталинской библиотеки, в частности, около 400 текстов, которые Сталин читал, в которых он делал пометки и к которым писал комментарии. Также были сохранены несколько тысяч книг, которые, скорее всего, принадлежали к его библиотеке. Ставшие доступными в постсоветские времена, эти тексты могут рассматриваться как хранилище самых сокровенных и глубинных мыслей Сталина. Опыт Джонатана брента наткнувшегося на сохранившиеся книги сталинской библиотеки в 2000-х годах, был сродни религиозному. Тогда Брент работал редактором издательства при Ельском университете и прибыл в Москву на переговоры о создании в Еле оцифрованного архива Сталина, который содержал бы цифровые копии документов вождя из его личного фонда. Книги с комментариями Сталина должны были стать одной из частей архива, и Бренту показали несколько образцов. Никто не был готов к нашей находке. Увидеть книги из его библиотеки было сродни тому, чтобы оказаться со Сталином лицом к лицу. Читать слова, что читали его глаза, коснуться страниц, которых он касался, почувствовать их запах, который ощущал он сам. Пометки в его книгах, будто миниатюра пометок, оставленных им в истории России. Там не было ни единой книги, которую бы он не читал. Каждый текст был щедро испещрен комментариями, подчеркиваниями, замечаниями, оценками, критикой. Каждый был изучен. Мы стали свидетелями того, как он думал, реагировал, воображал, когда был наедине с собой. Я приступил к изучению Сталинской библиотеки в 2010-х годах, всей коллекцией, а не отдельных образцов. К тому времени я уже ежегодно, с 1996 года, приезжал в Москву для работы в российских архивах. Я видел сотни документов, составленных, редактированных или написанных Сталином. Очарование от процесса расшифровки неразборчивых каракулей вождя давно поизносилось. Меня интересовали практические моменты и детали, а не общие суждения что на самом деле означали сталинские заметки на полях и что они могут рассказать нам о форме и содержании его личных размышлений. И все же Брандт был прав. Помимо фотографий, а также торопливо и порой небрежно написанных членом семьи писем, книги из сталинской библиотеки являются лучшим источником для изучения внутреннего мира вождя. В личном фонде Сталина находятся многие тысячи папок, в которых хранятся десятки тысяч документов, меморандумов, отчетов, черновиков, стенографии разговоров и написанных от руки записок. Бесценные для историков эти документы все же являются отражением публичной, а не личной жизни Сталина. Только по его библиотеке, по тому, как он читал, по тому, какие пометки он делал в своих книгах, мы можем приблизиться к пониманию того, каким был Сталин непосредственно как человек, интеллектуал, погруженный в раздумья. Политическая паранойя. Со времен обнаружения в архивах остатков личной библиотеки Сталина многие обращались к этим текстам в надежде разглядеть его истинную натуру, скрытые черты характера, которые сделали его правление столь ужасающим. И хотя книги Сталина действительно раскрывают нам его личные мысли и чувства, ключ к пониманию его способности мириться с массовыми убийствами лежит у всех на виду. И это политика и идеология беспощадной классовой войны в защиту революции и стремления к коммунистической утопии. Часто упоминаемая паранойя Сталина была политической, а не личной. Ее причиной стала зачастую хлипкая поддержка большевиков внутри страны после 1917 года, а на международном уровне – изолированность советского государства и его уязвимость перед новой серией атак крупной коалиции капиталистических стран, которые уже предпринимали попытки свергнуть большевиков во времена гражданской войны. Стивен Коткин выразил это так. «Тяготы революции...» Пробудили паранойю Сталина, а Сталин пробудил паранойю в революции. Стивен Марк Коткин родился в 1959, американский историк, русист, профессор Принстонского университета, автор книги о Сталине, СССР и современной России. Помимо работ Сталина по национальному вопросу, основной вклад в развитие марксизма состоит в пропаганде идеи об усилении классовой борьбы в социалистическом государстве, идеи, восходящих к трудам Ленина времен гражданской войны. Чем сильнее будет становиться Советский Союз, писал Сталин, тем отчаяннее капиталисты будут пытаться сокрушить социалистическую систему с помощью внешних угроз и внутренних диверсий. Показательно, что как только эта концепция после смерти Сталина была выброшена из советской политической повестки, СССР быстро трансформировался в значительно менее кровавую авторитарную систему. Сталин был слишком умен и слишком хорошо знал себя, чтобы верить панегерикам собственного культа личности. Широко известен случай, когда он пожурил сына Василия за то, что тот направо и налево разбрасывался семейным именем. «Ты не Сталин, и я не Сталин. Сталин — это советская власть. Сталин — это то, как он предстает в газетах и на портретах. Это не ты и даже не я». Цитата несколько в другой формулировке многочисленных работ, скорее всего, выдумана Юрием Игнатьевичем Мухиным, родился в 1949-м политическим писателем и публицистом сталинистского толка. И все же нет никаких сомнений, что он считал себя крупным интеллектуалом и заслуженным правоприемником Ленина в роли главы Советского государства, лидера партии и стража марксистской ортодоксии. Один из девизов «Сталин – это Ленин сегодня». Ничьи книги Сталин не читал с большим прилежанием и уважением, чем книги Ленина. «Ленин – наш учитель», – гордо заявил Сталин в 1947 году Харальду Стасену, представителю Республиканской партии США. Личная библиотека Сталина открывает множество удивительных подробностей его образа мысли, но ярче всего она демонстрирует личность, чей внутренний мир был сформирован публичностью и выбранным идеологическим окружением. Вид, открывающийся изнутри его библиотеки, — это то, как мир виделся Сталину. Изучая сталинскую манеру читать книги, мы можем взглянуть на окружающую действительность его глазами. Возможно, нам и не откроются сокровенные глубины его души, но, как минимум, мы примерим его очки». Сталин был фанатиком чуждым сомнений. «Нет ничего важнее изучения марксизма. Накоря был он на полях бездарного журнала по военной теории, в 1940-х годах. И для него это было правдой. Среди тысяч и тысяч страниц с пометками в сталинской библиотеке нет ни единой записи, свидетельствующей о наличии у него хоть малейших сомнений в истинности коммунистических идей. Энергия и энтузиазм, с которыми он делал заметки на полях, разбирая зубодробительные нюансы марксистской философии и экономики, является красноречивым и зачастую утомительным свидетельством его веры в то, что именно коммунизм — это путь, истинное и будущее. Сталин, ортодоксальный марксист, все же не был слепым заложником своей идеологии. Он умел выходить за рамки марксистской парадигмы, обращаясь к широкому кругу авторов и точек зрения. Ярость, которую он обращал на своих политических оппонентов, никогда не мешала ему тщательно изучать то, что они писали.